преодолели долинку и поднялись на вторую гору, где паслись коровы. И, начиная с этого места, путь продолжали уже в большой компании. Сначала к ним присоединились несколько подростков из пастухов, поднялись вместе с ними на гребень горы и наткнулись тут на жалкую деревушку под ярким голубым небом, под сияющим солнцем деревушка, чьи полуразрушенные домики не отличались по колеру от высохшей земли, на которой стояли, производила особенно жалкое впечатление. И домишки, и глиняные стены, и даже встречающиеся кое-где ослики и овцы, все было серо-бурого унылого цвета. Деревня обратила на них внимание, видимо, Двое светловолосых детей и чудесная рыжая собака были редким явлением в этих местах. И взрослые, и дети окружили прибывших плотным кольцом и молча пялились на них. Возможно, при других обстоятельствах общительные брат с сестрой без труда установили бы приятельские отношения с местным населением. Но сейчас надо было торопиться, чтобы к полудню вернуться домой, а они и без того уже устали и совсем изжарились. Поэтому, не говоря ни слова, Яночка с Павликом прибавили шагу и, быстро пройдя деревню, стали спускаться с горы. Солнце сильно пригревало. Очень хотелось пить и есть. Из дома они вышли на тощак, торопясь, отправиться в путь пораньше. Взрослые жители деревни скоро отстали, но дети неотступно держались сзади на почтительном расстоянии, делая невозможным отдых. Спустились в долинку, поднялись на следующую горку, и тут, наконец, арабские дети оставили их в покое. Совсем обессиленные спустились Яночка с Павликом на какой-то засушливый луг и уселись на большом камне в тени дерева. Наконец-то, вздохнула Яночка, отирая пот с лица. Оглянись, никого не видно? Ни одной живой души. Оторвались от противника. Есть хочется зверски. Считай мы в лесу, и имеем право есть и пить. Странный был этот лес. Всего несколько жалких деревьев, одни стволы без листьев, а вместо травки камни, но все-таки природа, а не публичное место. Хабру первому, сказала Яночка и вынула из сумки пластмассовую мисочку. Павлик налил в нее воду из плотного пластмассового пакета. Хабр жадно вылокал ее и вернулся к своему занятию. Вот кто совсем не устал и в полной мере радовался экскурсии. С громадным интересом и явным наслаждением обнюхивал пес все, что попадалось по пути, и все доставляло ему прямо-таки счастье. Ведь только вокруг новых интересных запахов, не обезображенных воздействием человеческой цивилизации. С наслаждением дети напились воды и съели по бутерброду, подкрепившись и передохнув, принялись с любопытством изучать окрестности. Слева от них осталась гора с деревушкой. Прямо перед ними возвышалась огромная лысая каменистая гора, за которой находился Тиарет. «И зачем мы дали такого круголя?» — сам себе удивлялся Павлик. «Куда теперь пойдем? Вон направо какая-то дорога. Через мостик?» — спросила Яночка. «Это не мостик», — поглядев в бинокль, сказал Павлик. «Это большой камень» а под ним дыра в скале, вроде как пещера. «Камень и пещера!» — оживилась сестра и отобрала у брата бинокль. «На всякий случай надо посмотреть. Учти, камень, прикрывающий вход в пещеру, может быть подозрительным». Павлик отобрал бинокль обратно, внимательно рассмотрел подозрительный камень и вздохнул. «Ну, не знаю. Если ты намерена осматривать все камни...» Да, ведь весь состоит из камней. Но этот обязательно осмотрим. На подозрительном камне Хабр выследил ящерку. Да не одну. Целая стайка резвилась в солнечных лучах и пряталась в расщелинах. Больше ничего интересного и подозрительного в камне не обнаружили и пошли дальше. «Гляди, скелет!» — сказала Яночка. — Кажется, коровий. — И верно, коровий, — подтвердил брат. — Вот рога, а там еще один. И вон там, внимательно оглядевшись, дети обнаружили на лугу большое количество скелетов всяческих домашних животных.